и мои собственные письма, когда дела или развлечения мешали вам приходить на свидание. «Отлично!» — воскликнул Малекорн. «Почему вы так довольны?» «Потому что мне не придется ездить за письмами в Блуа. Они у меня здесь. Вы привезли шкатулку?» «Она была мне дорога, потому что она ваша. Так храните ее хорошенько. В шкатулке есть документы, которые впоследствии будут стоить очень дорого». Я это знаю. Именно поэтому я смеюс и смеюс от всего сердца. Теперь последнее слово. Почему же последнее? Нам нужны будут помощники? Никаких. Лакеи, горничные? Нет, никого. Это не годится. Вы сами будете отдавать письма и сами получать их. Никаких обид. Если господин маликорн и мадемуазель Ора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 Поэтому в таинственных словах господина Деварда, наверное, вовсе нет таинственного смысла, который я мог бы приложить к себе или к известной вам особе. Принужденный по приказанию короля немедленно ехать в Англию, я не имею никакого намерения бежать за господином Девардом, чтобы получить объяснение его недомолвок. Но я посылаю вам курьера и пишу письмо...